Командант выругался и вновь задумался. Веркраб точно сошел с ума. Пробормотал он себе под нос. Уже бог знает в который раз, недоумевая, что же послужило тому причиной. И тут его осенило. Схватившись за телефон, командант набрал номер доктора фон Блименстейна и договорился встретиться с ней после обеда. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — переспросила доктор фон Блименстейн, когда командант изложил ей свое предложение. Она сделала движение, чтобы включить магнитофон, но командант дотянулся и вытернул шнур из розетки. «Мне кажется, вы не совсем поняли», — произнес он с мрачной решимостью человека, твердо вознамерившегося добиться взаимопонимания. «Либо вы будете со мной сотрудничать, либо я вытащу отсюда Веркрампа, предъявлю ему обвинение в намеренном уничтожении общественной собственности и в подрывной деятельности отправлю его под суд». «Но не можете же вы требовать от меня, — начала врачиха, направляясь к двери. С неожиданной для нее ловкостью она подскочила к двери, распахнула ее, очутилась лицом к лицу с констеблем Элсом. Она поспешно закрыла дверь и вернулась на свое место. Это возмутительно запротестовала она». Командант Ван Херден лишь зловеще улыбался. «Вы не можете арестовать моего Бальтазара», продолжала она, пытаясь не потерять силы духа перед этой улыбкой. «Только вчера вы мне говорили, что он очень компетентный и с высокой степенью ответственности провел все это дело, не так ли?» «Компетентно», — рявкнул командант. «Я вам скажу, насколько это было компетентно. Этот паскудник, ваш чертов Бальтазар, организовал самую крупную серию террористических актов со всю историю страны». Те бандиты, что орудуют возле Замбези, по сравнению с ним просто казаки-разбойники. Он лично ответственен за уничтожение четырех шоссейных мостов, двух железнодорожных линий, трансформаторной подстанции, телефонного узла, четырех бензохранилищ, одной газораспределительной станции, пяти тысяч акров посевов сахарного тростника и радиостанций И у вас еще хватает наглости говорить мне, что он действовал компетентно? Доктор фон Блименстейн безвольно поникла в своем кресле и со страхом смотрел на команданта. «У вас нет доказательств», — возразила она, помолчав. «А кроме того, ему плохо». Командант Ван Херден перегнулся через стол к ней и уставился ей прямо в глаза. «Правда?» — спросил он. «Действительно плохо. Когда он попадет в руки палачу, ему будет куда хуже, поверьте». Доктор фон Блеминстейн охотно поверила. Она закрыла глаза и помотала головой, пытаясь избавиться и от пристального взгляда команданта, и от возникшей в ее воображении картины того, как ее избранник будет болтаться на виселице. Командант понял, что попал в точку и несколько расслабился. — В конце концов, мы ведь сделаем только то, что они пытались сделать и сами, но потерпели неудачу, — убеждал командант. — Мы не будем делать ничего такого, что шло бы вопреки их же собственным склонностям. Доктор фон Блеменстейн открыла глаза и с ненавистью посмотрела на команданта. «Но мы же с Бальтазаром помолвлены!» — сказала она. На этот раз настала очередь команданта испытать потрясение. У него перехватило дыхание при одной мысли о том, что этот толстозадый врачиха станет женой обезьяноподобной фигурки, метавшейся вчера на его глазах по палате. Теперь командант понял причину того малодушного ужаса, который он заметил накануне во взоре Веркрампа. — Поздравляю, — растерянно проговорил он. — В таком случае тем больше оснований принять мое предложение. Доктор фон Блеменстейн растерянно кивнула. — Пожалуй. — Ну что ж, тогда давайте обсудим детали, — сказал командант. — Вы переводите в изолированное помещение 11 пациентов, которые предпринимали раньше попытки самоубийства. После этого вы воспользуетесь своим методом лечения, чтобы обучить их марксизму-ленинизму. «Это невозможно», — сказала врачиха. «Этим методом нельзя никого, ничему научить. С его помощью можно только отучить от некоторых привычек». «Ничего подобного», — возразил командант. «Приходите ко мне, я вам покажу, чего добился Бальтазар при помощи вашего метода. Он таки много чему научил моих полицейских, и, поверьте мне на слово, ни от каких привычек он их не вылечил». Доктор фон Блеменстейн попробовала зайти с другой стороны. «Но я ничего не понимаю в марксизме-ленинизме», — сказала она. «Жаль», — ответил командант, и стал вспоминать кого-нибудь, кто бы в этом разбирался. Единственный человек, которого он смог вспомнить, отбывал двадцатилетний срок в пьембургской тюрьме. «Ну, пусть эта сторона дела вас не волнует», — сказал командант. «Я подыщу кого-нибудь, кто в этом разбирается». «А что дальше?» — поинтересовалась врачиха. Командант Ван Хейрден улыбнулся. «Все, что будет дальше, предоставьте мне. Пусть у вас об этом голова не болит», — сказал он и поднялся. Выходя из кабинета, он обернулся и поблагодарил доктора за сотрудничество. «И помните, мы делаем это ради Бальтазара, для его блага», произнес он на прощание и направился к машине. Следом за ним шел констебль Элс. Оставшись в своем кабинете одна, доктор фон Блименстейн еще какое-то время раздумывала над той жуткой задачей, которую поставил перед ней командант. «Ну что ж, в конце концов, это просто разновидность эвтаназии», решила она и принялась за составление списка «суицидальных пациентов». Доктора фон Блеменстейн всегда привлекали те методы лечения душевных заболеваний, что были в свое время разработаны в Третьем Рейхе.